Пароход Саратов В сумерке прошумел за окнами короткий майский дождь. Рябой деньщик, пивший в кухне при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене, встал и неловко, стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошел в темный кабинет, подошел к оттаманке. Ваше благородие, «Десятый час». Он испуганно открыл глаза. «Что? Десятый?» «Не может быть». Оба окна были открыты на улицу, глухую всю в садах, в окна пахло свежестью, весенней сырости и тополями. Он, стоя остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, почувствовал эти запахи и бодро сбросил с оттаманки ноги. «Зажги огонь и ступай скорее за извозчиком, найди какого порезвей». И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил одеколоном и причесал короткие курчавые волосы, еще раз взглянул в зеркало, лицо было свежо, глаза блестели. С часу до шести... Он завтракал в большой офицерской компании. Дома заснул тем мгновенным сном, каким засыпаешь после нескольких часов непрерывного питья, курения, смеха и болтовни. Однако чувствовал себя теперь отлично. Денщик подал в прихожей шашку, фуражку и тонкую летнюю шинель. Распахнул дверь на подъезд. Он легко вскочил в пролетку, И несколько хрипло крикнул: Валяй, живей! Целковый на водку!» Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей. Запах мокрых тополей был и свеж, и прян. Лошадь неслась, высекая подковами красные искры. Все было прекрасно: и зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папиросы которую ухитрился закурить на лету, и все сливалось в одно — в счастливое чувство готовности на все, что угодно. Водка, бенедиктин, турецкое кофе. Вздор. Просто весна, и все отлично. Дверь отворила маленькая, очень порочная на вид горничная, на тонких качающихся каблучках. Быстро скинув шинель и отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальник, и, немного взбив волосы, вошел, позванивая шпорами в небольшую, тесную от излишества будуарной мебели комнату. И тотчас вошла и она, тоже покачиваясь на каблучках туфель без затка на босу ногу с розовыми пятками, длинная, волнистая, в узком и пестром, как серая змея капоте, с висящими, разрезанными до плеча рукавами. Длинны были и несколько раскосые глаза ее. В длинной бледной руке дымилась папироса, в длинном янтарном мунштуке. Целуя ее левую руку, он щелкнул каблуками Прости, ради Бога, задержался не по своей вине. Она посмотрела с высоты своего роста на мокрый глянец его коротких, мелко курчавых волос, на блестящие глаза. Почувствовала его винный запах. Вина давно известная. И села на шелковый пуф, взяв левой рукой под локоть правую, высоко держа поднятую папиросу, положив нога на ногу и выше колена, раскрыв боковой разрез капота. Он сел напротив на шелковое канапе, вытягивая из кармана брюк портсигар. «Понимаешь, какая вышла история?» «Понимаю, понимаю». Он быстро и ловко закурил, помахал горящей спичкой и бросил ее в пепельницу на восточном столике возле пуфа, усаживаясь поудобней и глядя с обычным неумеренным восхищением на ее голое колено в разрезе капота. «Ну, прекрасно. Не хочешь слушать – не надо. Программа нынешнего вечера. Хочешь поехать в купеческий сад? Там нынче какая-то японская ночь». «Знаешь, эти фонарики, на эстраде гейши, за красу я получила первый приз!» Она покачала головой. «Никаких программ. Я нынче сижу дома». «Хм, как хочешь, и это неплохо». Она повела глазами по комнате. «Милый мой, это наше последнее свидание». Он весело изумился. «То есть, как это последнее?» «А так». У него еще веселей заиграли глаза. Позволь, позволь. <смех> Это забавно. Я ничуть не забавляюсь. Прекрасно. Но все-таки интересно знать, что сей сон значит. Яка-така у друг за как говорит наш вахмистер. Как говорит вахмистер, меня мало интересует. И я, по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься. Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу. Это очень мило. Но на этот раз не совсем кстати. «Однако, черт возьми, я все-таки ничего не понимаю. Что случилось?» «Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой».